Глава 14. Я совсем не умею прощаться. Нора Джонс обратно на Манхэттен. Ларен разглядывала огромное пустое пространство, ритмизованное бетонными колоннами. 1500 квадратных метров. Высота потолка 3,50. Два поля ничего не делают наполовину. Строительство 23-этажной башни в новом квартале Hudson Yards на западной оконечности Мидтауна закончилась месяц назад. Башня относилась к поколению небоскребов, выраставших в городском пространстве со скоростью грибов после дождя. С поперечин для подвесных потолков свисали пучки кабелей, электропроводки. Вид на серую воду Гудзоны был такой, что дух захватывало. Рядом с Лорен стоял архитектор. Тощий, загорелый, седовласый тип в черной водолазке светлых брюках «Чинос» и кедах от Валентина, объяснял ей расположение кабинетов начальства и опенспейса для рядовых сотрудников, общественных зон и зоны отдыха со столами для игры в настольный теннис. «Ваш кабинет будет вот тут», сообщил сопровождающий их Эд Констанцо, кивнув на участок пространства в центре безразмерной стеклянной стены с западной стороны. «Наилучшее расположение». Он сделал паузу, ожидая реакции, и Лорен, осознав, что будет любоваться несравненным видом на реку, сказала, «Чихать я хотел на это ваше наилучшее». «Напрасно!» — напористым тоном отозвался Констанца. «Здесь символы имеют значение». «А вы где намерены расположиться?» «Там!» — ответил он, указав на северо-восточный угол. «И ведь из -за окна у тебя будет лучше моего» подумала Лорен, на Нью-Джерси, северную часть Манхэттена и даже на кусок Центрального парка. А Сьюзен? Она устроится напротив меня, в юго-западном углу. Вот это уже точно лучшее из трех мест с потрясающим видом на Нью-Йоркскую бухту и в это «Ц-1», новый всемирный торговый центр, самую высокую точку южной части острова и самый высокий небоскреб Северной Америки. Все ясно как день. Эти двое поделили пространство и наверняка здорово веселились, воображая ее реакцию. Лорен задумалась, должна ли она усмотреть негативную символику в уготованной ей бутербродной позиции. Люди не дураки. И остальные сотрудники мгновенно заметят, что парочка заняла лучшие места. Не только Наполеон знал, как тесно связаны тактика и топография. И знаете, что Эд, сказала она, приняв молниеносное решение. «Я высоко ценю ваш опыт и компетентность. мечтая работать с вами рука об руку, и сейчас это докажу. Я дарю вам предназначенное мне пространство, а сама займу северо-восточный угол. Но вы... ваш кабинет в таком случае будет гораздо меньше. Сами знаете, дело не в размере». Эд Констанца стал мертво бледным бледном. Лорен посмотрела на часы, Десять тринадцать. Время утекало со страшной скоростью. Сердце забилось, как пойманное в селок птица. Если она хочет хоть немного побыть с Лео, нужно закончить все дела немедленно. итак так все решено?» С трудом сдерживая нетерпение, спросила она. «Не совсем мне нужна ваша подпись на документах», ответил архитектор. Усталость, недосып, страх не успеть проститься с Лео, поцеловать его последний раз — Едва ли не взяли верх над Лорен, но она справилась с нервами, сделала глубокий вдох и произнесла спокойным деловым тоном. «Давайте займемся делом». Машины скорой помощи, такси, грузовики, легковушки, транспорт пробирался в пешеходном темпе, по снежной жижи и лужам, черным от машинного масла и дряни, летевшей из выхлопных труб. Непогода всегда запирала въезд и выезд из Манхэттена, а в довершении всех прелестей рабочие в желтых флуоресцентных жилетах размахивали табличками «Стоп», пытаясь освободить одно из полос движения. Лорен мрачно взирала на вселенский хаос и возобновившийся снегопад. Ей не хотелось расставаться с Лео в попыхах. Черт, она должна все сделать как надо. Спокойно объяснить, насколько волшебной оказалась для нее эта ночь которую, в этом нет сомнения, она не забудет. Лорен надеялась услышать в ответ «Я хочу снова тебя увидеть». А если Лео не произнесет этих слов, ничего страшного, сейчас 21 век, можно взять инициативу на себя. Таксист посигналил, отчего Лорен занервничала еще сильнее. «Эй, придурки, шевелитесь!» Мэри Нью-Йорка хотела законодательно запретить водителям пользоваться клаксонами и даже развесила повсюду призыв «Не гуди!». Но из затеи ничего не вышло. Любовь к бибиканью была у горожан в крови. Шофер поменял ряд, чуть не врезался в машину справа и выругался, хотя был явно неправ. Лорен вжалась в сиденье. Не хватало только в аварию попасть. Тревога усиливалась по мере того, как отдалялась перспектива до взлетного свидания. Впрочем, если она опоздает на самолет, придется задержаться на несколько часов или даже дней, и тогда... Заманчиво. Она приклеилась лбом к окну, отделявшему ее от непогоды, подышала на стекло, вывела пальцем буквы LVM на манер влюбленной девчонки и поймала в зеркале неодобрительный взгляд таксиста. Наверное, он считает ее дебилкой. Внезапно Поток машин каким-то чудом расступился перед ними, как красное море перед Моисеем. И таксист с такой силой втопил в пол педаль газа, что Лорен едва не размазала по сиденью. Таксист вилял между автомобилями, как заядлый слаломист. И к ней вернулась надежда успеть. Но через пятьсот метров началась следующая пробка. Они снова поползли, как объевшаяся салатом улитка, а слабый огонек надежды погас, так же быстро, как зажегся. «Лео, ты на месте?» «Я опаздываю, совещание затянулось». Он не ответил. «Лео, ты в аэропорту?» Она выждала. «Четыре минуты. Нет ответа». «Лео, прочти сообщение, пожалуйста». Водитель ругался сквозь зубы, сигналил. Он с ума ее сведет. И тут она вспомнила, что, в отличие от французов, Реже всех на земле, славших друг другу эсэмэски, американцы обожают ватсап. Она попыталась связаться с Лео, ничего не вышло, а такси снова застыло на месте. Лорен вдруг ужасно захотелось писать, и она заёрзала на сиденье. «Всё, конец, сейчас рехнусь!» Она снова нажала на кнопку вызова, услышала голос Лео. «Здравствуйте, вы попали на голосовую почту Лео Ван Мейгерена. Но он скорее всего храпит в своей постели или выгуливает собаку и это не шутка а может и это вероятнее всего делает обход музеев оставьте сообщение и он перезвонит через час или через год лоррен так и поступила ругаясь последними словами и мечтая прибить его за слишком расслабленный слишком обаятельный слишком сексуальный голос повергавший ее в сладкую дрожь лео это я лорен застряла пробки жуткие, перезвони. Встречаемся, как договаривались. Ее телефон звякнул. Наконец-то. На экране высветилось сообщение от поля Полианри. Спокойного полета и удачного возвращения в Париж, Лорен. Такси остановилось у терминала номер 4. Лорен расплатилась оставшимися долларами, схватила чемодан и помчалась ко входу, выворачиваясь от снежных зарядов. Лео так и не отозвался. «Да что с ним такое, будь он трижды неладен?» Терзаясь тревогой и нетерпением, она взглянула на табло вылета и ринулась к паспортному контролю. Посадка уже началась. Ну и свинство. кофе то то не будет. Она едва успеет с ним поговорить, обнять, заглянуть в глаза. Лорен мечтала о незабываемом прощании, а мир ополчился на нее. Она толкнула пассажира, тот ответил гневным взглядом, но ей было не до извинений. Лорен ворвалась в зону паспортного контроля и чуть не заплакала. Лео не было. Господи, не может быть кошмар какой-то. Она обвела взглядом здание аэровокзала, задерживаясь на лице каждого тридцатилетнего мужчины. Куда он подевался? Это не могло, не должно было так закончиться. Он появится, подойдёт к ней обнимет». Лорен запаниковала. Он обиделся, когда я сказала, что не могу задержаться ни на день, ни на два, и решил, что у этой истории нет будущего. «Лео, умоляю, покажись». В это мгновение она отдала бы все на свете, чтобы он появился. Она скажет «Нет, ты не прав. У нашей истории есть будущее. Я хочу снова увидеть тебя и вернусь. Ты тоже чувствуешь, между нами произошло что-то необыкновенное Не скажет, потому что его нет рядом, и он ее не услышит. Лорен захлестнула чувство одиночества такой силы, какого она никогда прежде не испытывала. Она развернулась и пошла через весь зал обратно, мимо магазинчиков, кафе ресторанов, оглядела, не различая деталей террасы и прилавки, The барн Bar Grill, аптека, Le Grand Comptoir, Кафе Ростерс. Ее интересовали только лица, хотя у Лео не было никаких причин ждать ее здесь. Времени не оставалось. Через пять минут посадка закончится. Черт, как больно. Горестное отчаяние захлестнуло душу Лорен. Что делать? Как поступить? Не садиться в самолет? Вернуться в отель, позвонить Лео и потребовать объяснений? а Опомнись. Это была минутная прихоть, он уже все забыл. «Будь благоразумна!» Она прошла контроль, не чувствуя ничего, кроме усталости и разочарования, сдержала подступивших к глазам слезы и поклялась себе, что больше ни за что не расстроится из-за мужчины. «Ты когда-нибудь повзрослеешь?» «Стыдно быть такой жалкой в 35 лет!» Лорен предъявила билет сканеру, и автоматические воротца закрылись за ней. прощай Нью-Йорк.